Ирина предлагала, если я захочу, остаться там, где я есть сейчас, в роли полномочного резидента и эмиссара, то есть в такой же, какую сама Ирина занимает в нашем времени. Все необходимое для моей легализации в квартире имеется. Если меня такая перспектива почему-либо не устраивает, я могу возвращаться, как условлено, произведя определенные манипуляции с автоматикой управления инструкции прилагаются далее ирина вдруг сбилась с официального тона алексей чтобы не было никаких неясностей ты мне не безразличен я хотела бы вновь встретиться с тобой я бы не должна этого говорить но хочу чтобы ты знал если же ты останешься там то получишь возможности и способности которые непредставимы для обычного человека мне будет жаль что я больше не увижу тебя, но ты, если захочешь, 1 августа 1972 года сможешь встретить меня утром возле старого здания МГУ. Я буду там сдавать вступительные экзамены. Остальное зависит от тебя. Дальше она вновь вернулась к практическим вопросам. Письмо заканчивалось словами. «Как бы ты ни решил...» Тот предмет, что лежит в левом верхнем ящике стола, твой и пригодится в любой жизни. Прощай или до свидания, Ирина. Вот так, сказал я вслух. Аккуратно сложил письмо и спрятал в карман. Делайте вашу игру, джентльмены. Вновь прошел по комнатам, окидывая уже хозяйским глазом предложенную мне служебную жилплощадь. Неплохо, совсем неплохо, особенно при существующих нормах. И, как я понял, квартплаты ни за основную, ни за дополнительную площадь с меня не потребуют. На данном историческом этапе ее регулярно вносят граждане Муравьев, Филиппов и тот же Дегусар. А как с легализацией, хоть прописка мне и не нужна, все же как-то значится в этом мире потребуется. Хоть бы даже... В поликлинику обратиться. Согласно инструкциям, я открыл секретер. Тоже неплохо, я бы даже сказал, вполне солидно. Полный набор всех существующих бланков, принятых у нас документов. А также и все нужное для их оформления с приложением образцов заполнения. В других ящиках обнаружились деньги, даже не знаю сколько. Заклеенные банковские пачки занимали никак не меньше полукубометра. Причем там была и валюта. Жить можно будет со вкусом. Я даже зажмурился. И для успокоения пошел на кухню, где в холодильнике видел пиво. Настоящий будвар. Вернусь на студенческую, найду способ познакомиться, и всё будет. Что было и не было, ресторан «София», Поездки на Истру и вокруг Европы, вечера на Воробьевых горах, ночи у костра в Саянах. И она получит то необычное и несбыточное, чего -то так хотела, из-за чего мы на самом деле, а не по придуманной ею причине, расстались. Подумаешь, разница в возрасте. И не такие примеры известны. Жить, правда, скучновато будет, ох, как скучно. Знать все наперед, жить без мечты надежд, без ощущения, что завтра вдруг случится нечто такое. По второму кругу читать газеты, журналы, книги, вновь смотреть те же фильмы и ежедневно мудро печально улыбаться, слушая чужие разговоры, планы и призывы. Вновь переживать бесконечную череду смертей, ходить на похороны, готовиться к ним за много месяцев, неузнанным стоять в толпе на похоронах матери, потом отца, брата. Я же не смогу не пойти, смотреть со стороны на себя. Нет, что-то здесь для меня не по характеру. Так что пусть, пожалуй, это база явка... Ждет кого другого. А меня ждет Ирина. В верхнем ящике стола я обнаружил пистолет. Браунинг, тридцать пятого года, тяжелый и весьма мощный. Оружие для серьезных дел. Мне он явно ни к чему, и не его, наверное, Ирина имела в виду. Там же, в плоской коробке, обтянутой кожей, нашлось и то самое. Черное устройство вроде электронных часов, на черном же пружинистом браслете. К прибору прилагалась инструкция, составленная на обычном для такого рода документов наукообразном языке. Гомеостат портативный полууниверсальный. Предназначается для поддержания и стимулирования приспособительных реакций организма направленных на устранение или максимальное ограничение действия различных факторов, нарушающих относительное постоянство внутренней среды организма.